Джордан 2 июля Даррелл ушел в царство Калистраты. Об этом мне сообщили из дворца Фаурина. Незамедлительно отправился в Парисандр, отдав приказ усилить охрану Старксиса во избежание прибытия чиновников, ищущих убежище и тех, кто будет их искать. И я не принимаю ничью сторону. Старксис сам за себя. И судьба судьбочитый Штерн меня не волнует, но почему-то неприятно представлять слезы их дочери. К сожалению, из-за политических договоренностей я не мог использовать портал для экономии времени. Поэтому мои векторы летели на пределе своей скорости в 250 км в час. При въезде в Форин бросилось в глаза полное опустение на улицах. Только стража на каждом углу держит караул. Народ загнало по домам точно не летнее пекло. Все ждут. И если начнется переворот, будет жарко, как в котле преисподней, и невыносимо, как на просторах алой пустоши. За несколько секунд до прибытия ко дворцу сознание снова покинуло мое тело, швырнув обратно в Старксис, в тело этого идиота. А он, как обычно, вовремя. Как же он улавливает эмоции Рейнхары? Судя по любопытной сцене, произошло что-то весьма необычное, но девчонка сумела постоять за себя. И я почувствовал жгучее желание исполосовать кровососа Альбастроиновым мечом. Наше с Джейм стремление было созвучно и едино. Меня смогли остановить от неизбежного только ее уговоры и слово «фамильяр». «Рейнхара, о чем говорит мистер Сторн?» Услышал собственный голос и удивился. Ведь я спросил это только в собственных мыслях. «Демоны, что со мной происходит? Какое-то сумасшествие!» Но еще большее сумасшествие дракон на теле девчонки. Еще маленький, но живой. И в будущем будет вполне материален. Этот феномен словно Василис Косфальда Старкса из «Легенд моего рода». Мне рассказывал об этом отец, но тогда... Мне это казалось чистым бредом для того чтобы пускать пыль в глаза. Благодаря моей страже, меня вовремя вышвырнуло в реальность для встречи с наследником. Юнец Эдриан встречал желающих выразить скорбь дару Норду, сидя на троне, формально еще ему не принадлежащему. Только через две недели он имел право провести свою коронацию, но сидел передо мной, словно ему не грозит меч родного брата. Рядом с будущим правителем, с такой же важной физиономией, Стоял Халс, и мне не понравилось, что взгляд Эдриана все время обращался в его сторону, словно за поддержкой. Юнец не похож на отца, он не имеет его власти и силы, только глубокий насыщенный синий цвет испуганных глаз позволяет судить об их родстве. Но мое нутро царапнул еще один факт. Индиго его глаз навеял воспоминания о дрянной девчонке Штерн о которой я усиленно стараюсь не думать. В этих мыслях неизвестно какими черными силами навязанных мне я виню Джея. После того, как я выразил слова сочувствия и направился к выходу, Аарон остановил меня, кинув в спину фразу «Я отправил людей за своей невестой, мистер Старкс. Благодарю за вашу помощь в ее обучении, но в Парисандре тоже есть хорошие учебные заведения Она поступит, как только мы поженимся. Я обернулся, видел невозмутимое выражение лица, только его хищный взгляд выдал жгучее нетерпение. Сначала не собирался ничего отвечать, решив, что пусть забирает. При отсутствии родителей Рейн Харри пригодится, папочка, но почему эти мысли острой иглой кольнули мое сердце, как и сейчас при заполнении этого дневника? Я ответил ему, что мисс Рейнхара Штерн зачислена в Академию Всесилия в качестве студентки, а потом наслаждался красочным недоумением на приторной физиономии. Не доехав менее тридцати миль до Старксиса, мой водитель Крейг оповестил, что видит правительственный вектор впереди. Но я уже знал, кого везут. Связь девчонки и Джея отразилась на мне, я буквально чувствовал ее волнение и страх. Меня безумно бесит то, что происходит за гранью моего понимания. Ночью Джей снова пришел к ней. Она обрадовалась. На несколько долей секунд я забыл, что ее улыбка не для меня. Рейни никогда не вела себя со мной так открыто. Чертов романтик вытащил ее на крышу. А я всеми силами пытался вырваться прочь из его сознания. Совру сам себе, если скажу, что этот вечер был никчемным. Мне понравилось слушать ее. Я словно увидел девчонку со знанки, неершистый характер, который она обрисовывает передо мной, не наигранную гордыню и высокомерие. Она заставила взглянуть на себя иначе, но как только я одернул себя, напоминая, что не мне она сейчас изливает душу, не со мной она так мила. Мне захотелось сделать ей больно, разочаровать в нем. Но Джей решил преподнести мне сюрприз. От его прикосновения Рейни отшатнулась. Мне этого хватило для удовлетворения своей самооценки. Рассчитывая на то, что сейчас вернусь в свое тело, я прогадал. Джей перенесся через тягучее серое марево, и как только туманный полок начал рассеиваться, стали слышны беспокойные голоса и натужный женский крик. Джей вышел из тени, и я понял, что смотрю на него своими глазами, а не брожу в его сознании. Ты хотел познакомиться, а вот я стою перед тобой. Очень тихим, низким голосом произнес мужчина в черном кожаном плаще с капюшоном. Его лицо также скрыто под маской. — Так и не покажешь свое лицо? — спросил я, надеясь на то, что он решится. «Скоро. Время придет, и ты узнаешь. А пока идем». Его рука в черной перчатке толкнула дверь в комнату, из которой доносился шум. «Бедняжка, ребенок ягодичками идет. И срок еще ранний, не выживет!» Шептались служанки, не обращая на нас внимания. «Это прошлое. Они нас не видят», — объяснил Джей. «Вероятно, мне просто снится сон. Это невозможно!» Подумал я в тот миг. Истошно закричала женщина на окровавленной кровати. Рядом с ней стояли поветухи. Зачем ты притащил меня сюда? Я не хочу смотреть на роженицу, – высказал свое возмущение. За окном послышались звуки грома и ливня, но их заглушил громкий младенческий плач. Ребенка взял на руки мужчина. И я не поверил своим глазам, молодой Питер Штерн. Не знал, что у него есть внебрачное дитя. «Питер, прошу, Даррелл не должен знать! Молю!» Заскулила роженица. «Клара, ты не умрешь. Ты справишься, сестра?» Питер отдал ребенка в руки женщине. Сразу не заметил ее в дальнем углу. «Миранда! Джей, какого демона? Верни меня обратно!» Гневно выкрикнул и направился к двери но услышал невероятное. «Питер, дай ей имя Рейнхара, рождённая в грозу!» «Обещаю, сестра». Я не увидел продолжения, потому что Джей выполнил мою просьбу. Подскочив на кровать и ощущал себя, не соображая, сон это был или действительно прошлое. Мигом бросился записывать все в дневник, чтобы не упустить ни малейшей детали. «Если видение не сон, то какая вероятность, что я стал свидетелем рождения именно той Рейнхары, которую знаю? Из всего вытекает, что она не дочь Читы Штерн, а сестры Питера и Дарла?» «Норда? Дочь от любовницы ныне покойного правителя Палисандра?» «Нужно тщательно проверить, но молнии Рейнхары и насыщенные синие глаза...» Только подтверждают их родство. И именно это объясняет то, что Аарон Хаус все знает. Какой у него план? Жениться на Рейни и посадить на трон, свергнув братьев, а потом самому править это легко сделать. Просто убить двух наследников, у которых еще ни одного отпрыска. Выходит дело не в походе старого козла, а в очень далеко идущих планах. Не бывать этому! Я сам могу воспользоваться планом Халса. Тем более на моей стороне два государства в союзниках.